Хелена. 5 июля 2009 года. День 613. Хелена спускается по лестнице на третий уровень пристройки, думая о родителях, о маме в первую очередь. Прошлой ночью слышала во сне ее голос, мелодичный и мягкий, с легкой западной гнусавинкой. Они с мамой были на поле, рядом со старой фермой, где Хелена выросла. Осенний день. В воздухе разлита бодрящая свежесть. Предвечернее солнце заходит за горы, и все вокруг окрашено в медово-золотые тона. Дороти еще молода. Ее каштановые волосы развиваются на ветру. Хотя губы не двигаются, голос звучит четко и ясно. Хелена не помнит ни слова из того, что произносит мама. Только порожденное ее голосом ощущение чистой и безусловной любви с примесью сильнейшей до боли в сердце тоски по дому. Отчаянно хочется поговорить с родителями, но после открытия двухнедельной давности, что Хелена и Слейд создали нечто куда более могущественное, чем устройство для погружения в воспоминания, ей не хочется снова поднимать этот вопрос. Когда-нибудь потом, когда придет время, слишком свежа еще рано, Тяжело принять и осознать и свое нечаянное изобретение, и манипулирование Слейда, и возможные последствия. Однако теперь Хелена вновь работает в лаборатории. Занимается в тренажерном зале. Старается быть полезной. В общем, делать хорошую мину при плохой игре. И сейчас, на подходе к испытательному сектору, уровень адреналина в крови зашкаливает. Сегодня над Ридом Кингом проводят новый эксперимент, девятый по счету. Еще раз ощутить, как реальность смещается прямо под твоими ногами, это волнующе. Нельзя отрицать. Хелена уже совсем рядом, когда из-за угла появляется Слейд. «Доброе утро!» «Идем со мной!» «Что-то случилось?» «Планы изменились!» Напряженный и обеспокоенный, он проводит Хелену в конференц-зал и закрывает за ними дверь. Рид уже за столом, в рваных джинсах и вязаном свитере. Сжимает в ладонях дымящуюся чашку кофе. Время, проведенное здесь, на платформе, пошло бывшему наркоману на пользу. Он уже не выглядит таким костлявым, из глаз ушла пустота. «Эксперимент отменяется». объявляет Слейд, усаживаясь во главе стола. «Я должен был получить за него 50 тысяч!» протестует Рид. «Все деньги тебе заплатят сполна. На самом деле, мы его уже провели». «О чем ты говоришь?» недоумевает Хелена. Слейд смотрит на часы. «Эксперимент состоялся пять минут назад». Он переводит взгляд на Рида. «И ты умер». Но ведь так и должно было произойти. Ты умер в капсуле. Только вот никакого сдвига реальности не последовало. Ты просто умер. Откуда ты знаешь? Никак не может понять Хелена. После этого я залез в кресло и записал воспоминания о том, как порезался утром во время бритья. Слейд приподнимает голову, демонстрируя жуткую отметину на горле. Мы вытащили риды из капсулы. Я забрался туда вместо него. Умер и вернулся к тому моменту, чтобы прийти сюда и остановить эксперимент до его начала. Почему так вышло? спрашивает Елена. Недостаточное число синаптических связей? Нет, с этим все было в порядке. А что за воспоминание? 15 дней назад, 20 июня. Первый раз, когда Рид забрался в капсулу с законченной татуировкой Миранда на руке. В голове у Хелены как будто вспыхивает лампочка. «Еще бы он не умер! Это ведь не настоящее воспоминание!» «В смысле?» «Той версии событий никогда не было. Риду так и не сделали татуировку до конца. Он изменил воспоминания, умерев в капсуле в первый раз». Хелена смотрит на подопытного, постепенно складывая картинку в голове. «Тебе оказалось просто некуда возвращаться». «Но я ведь помню это». «Каким оно выглядит для тебя? То воспоминание. Темное, застывшее, в серых тонах». «Как будто время в нем остановилось». «Значит, оно не настоящее, а не знаю, как назвать». Ложная, фальшивая. Мертвая, подсказывает Слейд, вновь взглядывая на часы. То есть это была не случайность? Хелена со злостью смотрит на него через стол. Ты знал с самого начала. Мертвые воспоминания привлекают меня, не отрицаю. Почему? Они представляют собой как бы еще одно измерение. Новый пункт назначения. Понятия не имею, какого черта это значит. Но мы вчера договорились, что ты не станешь картировать. Каждый раз, когда Рид умирает в капсуле, он обрывает цепочку событий, которые становятся для нас мертвыми воспоминаниями после сдвига реальности. Что случается с этими временными линиями? Они действительно исчезают? Или остаются где-то там, вне досягаемости?» Слейд опять смотрит на часы. «Я знаю о сегодняшнем эксперименте, и вы в любую секунду тоже должны все вспомнить». Все трое молча сидят в ожидании. Хелену охватывает дрожь. Они лезут туда, куда лезть совсем не стоит. Где-то позади глаз начинает разливаться боль. Подавшись вперед, Хелена хватает несколько салфеток из коробки, чтобы остановить носовое кровотечение. Мертвое воспоминание о неудавшемся эксперименте врывается в разум. Рид отрубается в капсуле. Остановка сердца. Пять минут. Десять. 15 Хелена кричит Слейду. «Сделай что-нибудь!» Бросается туда, распахивает люк. Рид мирно покачивается внутри на воде. Неподвижный. Мертвый. Вместе со Слейдом Хелена вытаскивает его и укладывает мокрого на полу. Начинает делать искусственное дыхание и массаж сердца. Хотя доктор Уилсон по интеркому говорит. «Хелена, это бесполезно. Прошло слишком много времени». Однако она все равно продолжает. Глаза заливает пот. Слейд исчезает за дверью напротив, в комнате с креслом. Когда он возвращается, Хелена, сдавшись, просто сидит в углу и пытается осознать тот факт, что они убили человека на самом деле. И это ее вина. Из-за ее изобретения Рид попал сюда. Слейд начинает раздеваться. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь все исправить». Он смотрит сквозь одностороннее стекло. «Уберите ее кто-нибудь отсюда, пожалуйста». Он залезает в капсулу, когда в комнате появляются его подручные. «Доктор Смит, будьте добры пройти с нами». Хелена медленно поднимается и против своей воли отправляется в аппаратную, где садится позади Сергея и доктора Уилсона, реактивирующих воспоминания Слейда о порезе при бритье. В голове у Хелены только одно. Это неправильно. Неправильно, неправильно. Как вдруг? Она сидит здесь, в конференц-зале, прижимая салфетку к кровоточащему носу. Поворачивается к Слейду. Тот смотрит на Рида, который пялится куда-то в пустоту с идиотской улыбкой. «Рид?» окликает его Слейд. Тот не отвечает. «Рид!» «Ты слышишь?» Он медленно поворачивает голову к Слейду. Кровь течет по губам, капая на стол. «Я умер!» «Да, я в курсе. Поэтому и вернулся в другое воспоминание, чтобы спасти». «И это было самое прекрасное, что я видел в своей жизни!» «Что именно?» «Я видел...» Рит не может подобрать слов. Я видел все. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Каждый миг моей жизни я несся через туннель, заполненный воспоминаниями. И это было потрясающе. И я нашел одно, о котором совсем забыл. Лучшее из всех. Думаю, самое первое. О чем? Спрашивает Хелена. Мне года два или, может, три. Мы на пляже. Я сижу у кого-то на коленях. Не могу повернуться и посмотреть. Но я знаю, что это мой отец. Мы на Кейп-Мэй, на Джерсийском побережье, куда обычно ездили отдыхать. Не Я не вижу маму, но знаю, она тоже где-то сзади. А подальше, в полосе прибоя, Стоит мой брат Уилл, и волны накатывают на него. Пахнет океаном, кремом от загара и маслом из фритюрницы в уличной палатке неподалеку. По щекам Рида текут слезы. Никогда больше я не чувствовал ничего подобного. Столько любви. Так хорошо и спокойно. Это был самый совершенный момент во всей моей жизни. «До того...» «До чего?» — переспрашивает Слейд. «До того, как я стал тем, кем стал...» Рид утирает слёзы и переводит взгляд на Слейда. «Не нужно было меня спасать. Не надо было возвращать сюда». «О чем ты говоришь?» «В том воспоминании я мог бы оставаться вечно».